Глава пятнадцатая Меня зовут Мишель Дюрок. Я крестный отец Александра. Работаю врачом-гинекологом в Абервелье. Я знаю Александра с самого рождения. Это был милый, впечатлительный ребёнок который легко мог расплакаться. Жан постоянно заботился о сыне, но плохо с ним обращался. Алекс боялся отца. Иногда мальчиком овладевало сильнейшее беспокойство. Он вообще был склонен к тревожности. Порой ему случалось впадать в ужасное состояние. В такие моменты отец был с ним очень жесток. Я сам видел, как он его шлепал или даже отвешивал ему пощечины. Но Жану никто не мешал, не перечил потому что он был знаменитостью, и ему самому приходилось непросто. Он часто унижал сына прилюдно, с маниакальным упорством требовал от него высоких результатов во всем, и это расшатывало психику Александра. Он вырос в тени властного отца, который с трудом сдерживал свою агрессивность. Однако иногда она выплескивалась через край. Вот и все, что я хотел сказать. Вам известно, как Александр Форель вел себя с женщинами? Нет. Почему в интервью, которое вы дали одной газете, вы назвали его отца «куском дерьма»? Он приспособленец. В нем нет ничего хорошего. Я имею право так сказать, потому что был его лучшим другом. Из-за него сын страдал сам и заставлял страдать других. Месье. Мы собрались здесь не для того, чтобы судить отца. Это судебный процесс над его сыном. Александр приличный молодой человек, но он под пятой у отца. Кстати, я хотел бы кое о чем рассказать. Мы вас слушаем. За несколько месяцев до случившегося Александр встречался с молодой женщиной старше его, политическим советником по имени Ясмина Васар. Она от него забеременела. Когда отец Александра об этом узнал, то пришел в бешенство. Сумел как-то убедить ее, а вероятнее всего заставить, сделать аборт. И по просьбе Жанна я ей в этом помог. Он шантажировал ее, угрожал погубить ее карьеру. Он всегда хотел контролировать жизнь сына. Жан любит всем управлять. Он на этом помешан. Что вы имели в виду, когда сказали «я ей в этом помог»? Мишель Дюрок устало навалился на трибуну. «Как именно вы ей помогли?» — не отступала председатель суда. «Когда они пришли ко мне, Жан и она, допустимый срок для прерывания беременности уже прошел, и она не могла поехать за границу. Аборт ей сделал я. Позже положенного срока» но французским законодательством это запрещено. Меня заставил его брат Лео, он мне угрожал. Все прошло не лучшим образом. Девушка плохо перенесла вмешательство, у нее открылось кровотечение. Короче, все это было отвратительно. Мы, трое мужчин, участвовали в производстве аборта. Александр об этом даже не догадывался. Он узнал обо всем случайно, когда его отцу вручали награду то есть в тот день, когда и произошло предполагаемое изнасилование. Александр в состоянии шока скорчился на стуле. Как Жан Форель вел себя с сыном? Он говорил, что Александр обязан быть лучшим, унижал его, бил, постоянно твердил о том, какое у него, жана было трудное детство и сколько он всего пережил. Вам известно прошлое Жанна Фореля. Вы знаете, почему он так вел себя с сыном? Эта семья сама по себе — история жестокости. Он рассказывает всем и каждому, что его мать умерла от передозировки, но это неправда. Ее убил его отец. Он нанес ей 14 ударов ножом, когда узнал, что она собирается уйти от него. жан обнаружил ее, придя из школы. Отца арестовали. Три года спустя он повесился у себя в камере. Кто был в курсе? Почти никто. Александр этого не знал. Мишель Дюрок снова сел на место. Жана на заседании не было. Он записывал очередное интервью. Далее заседание протекало довольно однообразно. амили Миле Визман доброжелательно отозвались несколько свидетелей выступивших один за другим, ее друзья, ее врач, охарактеризовавший ее как энергичную волевую девушку, два бывших учителя. Последние показания ухудшили положение Александра. Бывшая домработница Форелий сообщила, что он, как только просыпался, сразу же начинал смотреть порнофильмы. Потом рассказала, что Александр преследовал Ясмину Васар после того, как они расстались. Она слышала его разговоры. Свидетельские показания были поставлены под сомнение мэтром Селерье. Он упомянул о том, что у домработницы имелись финансовые разногласия с семьей Александра. На этом все и закончилось.